Пятница, 1 апреля. Я счастлива. Жулиан сам пришел сообщить мне о моем счастье вчера после полуночи. Мы выпили пуншу в мастерской. Божий дар, неустановленное лицо, вероятно, знакомый Башкирцева по Полтаве, по собственному побуждению осведомлял все одного из учеников и уверяет, что я получила. Номер два. Это кажется мне необычайным. Воскресенье, 3 апреля. Никогда еще Патти не пела с таким воодушевлением, как вчера. Голос ее был так свободен, так свеж и блестящ. Боже мой, какой у меня был прекрасный голос! Он был силен, драматичен, вызывал мороз по коже. А теперь не осталось ничего даже не о чем говорить. Неужели я не выздоровею? Я еще молода и, может быть, буду в состоянии. Патти не трогает, но может вызвать слезы изумления. Это настоящий фейерверк. Вчера я была просто потрясена, когда она издала несколько звуков, таких чистых, высоких, мягких. Вторник, 5 апреля. Неожиданность? «Приехал мой отец. За мною прислали в мастерскую, и я застала его в столовой с мамой Диной, и все в восторге от супружеского счастья. Мы вошли вместе. Папаша, мамаша и детка. Он, без сомнения, приехал за мамой, но я еще ничего не знаю. Среда, 6 апреля». Отец задержал меня до 9 часов, настаивая на том, чтобы я не шла работать. Но я спешу к моему торсу, который слишком занимает меня. Я возвращаюсь только к обеду. Потом все уехали в театр, и я осталась одна. Отец совсем не понимает, что можно быть художником и что этим можно прославиться. Минутами мне кажется, что он нарочно высказывает такие мысли.